Глава 8. Дом Ашеров был темный, и лишь маленький огонек света, плавно перемещающийся по дому, говорил о том, что там кто-то есть. Марк остановил машину и вышел наружу. Вокруг дома никого не было, ровно как и у дверей. Он быстро подошел к входу, по идее, около него должны были дежурить двое полицейских, но, увы, их не было. Аккуратно потянув ручку, Андерсон открыл дверь и вошел внутрь. Все выглядело так, что как будто бы его приглашали. В голове неприятно шевельнулись воспоминания о весельчаке. Тогда в его доме он ощущал примерно то же, что и сейчас. Только в тот раз он шел за любимой. А сегодня? А что им движет сегодня? Почему он не вызвал подмогу? Марк не знал ответа на этот вопрос, зато точно знал, что будет делать дальше. Он выбьет из этой дуры все, что она знает, и никакое сумасшествие ее не спасет. Белый халат. Кровь. Снова кровь и кусок рваной материи возле стены. Видно, здесь она с кем-то подралась и, зацепившись за ручку двери, оставила на ней белый кусок. Марк присел на корточке. На полу валялся сломанный ноготь. Мэри была явно не в себе. Затем раздался грохот, как будто уронили что-то тяжелое. Марк прислонился к стене. Шум шел из гостиной. Здесь даже свет был не нужен, настолько ярко светила луна. А потому Марк сразу увидел их. Оба полицейских сидели у стены, странно улыбаясь своими посмертными улыбками. У обоих был изуродован рот. — Все-таки ты здесь, ублюдок! Довольно прошептал Марк, доставая револьвер. Корпорация, корпорация, а я так и знал, больная сволочь, что ты действуешь в одиночку. Он на корточках подобрался к трупам. Кроме изувеченного рта и перерезанного горла, ран больше не было. Несомненно, какой-то яд, только вот как он мог к ним подобраться? Использовал Мэри? Но ну не могли же они спокойно принять напиток и еду из рук бабы в больничном халате. Нет, это какой-то бред. Разве что переоделась? Но тогда почему кусок халата и следы борьбы? Это все очень странно. Марк снова услышал постукивание, в этот раз более методичное. И донеслось оно со второго этажа. — Твою же мать, там же Сэм! — промелькнуло у Марка. В голове снова всплыла Мередит, ее риск. и то, что он опоздал, вытащив наружу лишь ее тело. Неужели опять? Впрочем, теперь он более готов, ведь ему нет особого дела до пацана, главное — поймать убийцу, а значит, урок он все-таки вынес. Урок, гласивший, что привязываться никому нельзя. Стук прекратился. Марк замер. Не хватало еще обнаружить себя, когда до цели рукой подать. Он не хотел устраивать гладиаторские бои, ему хотелось застать убийцу врасплох. Марк дошел до двери мальчика. Из нее лился мягкий свет лампы. Наверное, именно ее он и увидел, когда приближался к дому. Наверное, подражатель тогда спустился на первый этаж и, удостоверившись, что все хорошо, поднялся наверх. Марк посмотрел на тени на стене. Их было две. Одна еле двигалась, вторая, задрав кверху локти, вовсю орудовала каким-то предметом. О да, это именно он! Марк выпрямился и, выставив вперед револьвер, встал в дверном проеме. И первое, что он увидел, это Мэри. А точнее ее безумные и агонизирующие глаза, устало мечущиеся из стороны в сторону. Затем кровь. Кровь, стекающую с ее тела, затем небольшую спину Сэма, сидевшего на ее ногах и ножом резавший левый край ее лица. Услышав шум, Сэм отвлекся и, как ни в чем не бывало, повернулся к Андерсону. На его бледном от луны лице не читалось ровным счетом ничего, разве что в глазах горел небольшой огонек. «Ты? Это ты?» — опешил Марк. — Ах, ты бы сейчас себя видел. Знаешь, за такую рожу можно все отдать, — заявил Сэм совершенно другим голосом. — Ты извини, я не мог больше ждать. Пришлось несколько ускорить весь процесс. Марк устало опустился на стул, все еще не веря своим глазам, ведь перед ним сидел совсем ребенок, весь в крови, с ножом, но тем не менее ребенок. еще совсем недавно, поражавшим лишь тем, что предает брата и говорит ему о встрече с и л а й д ж е й «Но почему? Ну как? Зачем тебе все это? Боже, да что ты? Ты ненормальный!» Недоумевая спросил Марк, «Зачем тебе резать людей? А Джон? А твои родители? Тише, тише, детектив, поберегите нервы. Все хорошо». «Что?» «Я говорю, все хорошо». — У вас пистолет, а я безоружен, вам не стоит так нервничать. — Что ты несешь, мальчик? — Я несу радость и счастье. Довольно улыбнулся Сэм своим красным открови ртом, затем обернулся и положил палец в рваную рану Мэри, после чего надавил, пока из раны не пошла кровь. Глаза его при этом зажмурились, казалось, он вот-вот начнет мурлыкать. — Боже, ты спятил! — сказал Марк, как вдруг заметил, как Сэм прячет за спиной свою левую руку. Хитрый сукин сын! Хотел отвлечь его диким маневром. — Эй, а ну-ка вытащил руку! — Я сказал, вытащил левую руку! Сэм послушно вытащил руку. В ней блестел нож. — Кто ты, парень? — Ты знаешь, кто я. Ты чувствуешь это, так ведь? Ну, кто я? Сэм издевательски корчил рожу. Неужели ты забыл, как я резал твою дочурку и кромсал твою жену? Я думал, таких людей надо помнить, ведь мы с тобой как родственные души. Просто ты продаешь, а я покупаю. Ты продаешь своих женщин, а я их покупаю всех. Без тебя я бы никогда не насладился твоей женушкой, не разрезал бы ее мягкие уголочки рта. Ты, наверное, помнишь, как она улыбалась, какая у нее была... нежную к о ж а Помнишь? А я помню. И просто обожаю такие моменты. Жаль лишь, что хорошая улыбка рвет рот, детектив. Так ведь? У Марка пересохло в горле. Эту фразу он уже больше никогда не сотрет из памяти. И... произнес ее только один человек. Питер Маккуин. Чикагский весельчак. Тот самый, который перебил всю его семью. Марк смотрел на Сэма. Я уже стал узнавать в этих кривляниях тому самого человека, который резал его малышку. Как в этом юном лице прорезались черты убийцы и маньяка, семь лет назад убившего их, убившего всех тех, кто был ему дорог. Больше интуитивно, чем головой, он понимал это. Наверное, они действительно больше, чем враги. Их держит за руки судьба. Он поднялся и направил ствол на Сэма, после чего спустил курок, затем выстрелил еще и еще, пока, наконец, барабан не опустел. Рядом завибрировал телефон, но он его почти не чувствовал. Изменившийся сумасшедший ребенок полностью выбил его из колеи. Еще раз посмотрев на его труп, он заметил, что из-за пояса торчат какие-то бумаги. Марк поднялся и вытащил окровавленные листки. Это был дневник Джона Ашера.